Глава первая. Пламя Тарвалана Вращается колесо времени. Эпохи приходят и уходят, оставляя наследие воспоминаний, которые становятся легендой, а после тускняют, превращаясь в мифы. И когда эпоха, что породила их, приходит вновь, они уже давно забыты. В эпоху, называемую Третьей, в эпоху, которая еще будет, в эпоху, давно минувшую, в горах рока поднялся ветер. Не был ветер началом, нет ни начала, ни конца оборотом колеса времени. Оно — начало всех начал. Ветер, родившийся меж черных бритвенно-острых пиков гор, где по перевалам бродит смерть, стоясь от твари еще более опасных, чем она сама. Ветер этот дул на юг через чащобный лес великого запустения, испорченный и извращенный прикосновением темного. Ко времени, когда ветер миновал ту невидимую линию, что люди называли границей Шайнара, где весенние цветы густо усеяли деревья, Тошнотворно-сладковатый запах разложения уже рассеялся. Уже давно должно было прийти лето, но весна припоздала, и все буйно цвело, стремясь наверстать упущенное. Молодая светлая зелень топорщилась на каждом кусте, и рыжеватыми молодыми побегами оканчивалась каждая веточка на деревьях. Ветер рябью шелестел по полям вокруг ферм, словно по зеленым прудам озимых, что чуть ли не на глазах пробивались вверх и вверх. Запах смерти почти совершенно развеялся задолго до того, как ветер достиг стоящего на холмах, окруженного каменной стеной города Фалдара, и захлестнул, будто кнутом, башню цитадели в самом центре города, закружил вокруг башни, на верхней площадке которой будто танцевали два человека. фал с высокими и крепкими стенами. Никогда не был взят врагом, никогда не был предан. Ни цитадель, ни город. Ветер стонал над открытыми гонтом кровлями, вился вокруг высоких дымоходов еще более высоких башен, и выл, словно рыдал погребальную песнь. От холодной ласки ветра Рант Алтор, обнаженный по пояс, вздрогнул. Пальцы его сжались крепче на длинной рукояти тренировочного меча. От жаркого солнца грудь юноши стала скользкой от пота, его темные рыжеватые волосы слиплись. Слабый запах в вихре заставил затрепетать ноздри Но юноша не связал его с промелькнувшей в голове картиной только что раскопанной старой могилы. Он едва ли осознал вообще этот запах и этот образ. Он изо всех сил старался держать свой разум пустым, но другой человек, с которым юноша находился наверху башни, все вторгался и вторгался в эту пустоту. Площадка, окруженная высоким, по грудь. Парапетом с бойницами была шириной шагов в десять, достаточно просторной, чтобы не чувствовать никакой стесненности, даже более того. Разве что, если твой противник — страж. Юноша был высок, но Лан не уступал ему в росте и отличался развитой мускулатурой, хотя и не был так широк в плечах, как Рант. Узкая полоска плетеной кожи удерживала длинные волосы стража, не позволяя им падать на лицо, которое казалось грубо высеченным из камня с гранями и углами. На лицо, вопреки налету седины на висках, нетронутому ни единой морщиной. Несмотря на жару и напряжение занятия, на груди и руках Лана пот едва поблескивал. Ран всматривался в ледяные голубые глаза Алана, выискивая какой-нибудь намек на то, что собирается предпринять противник. Страж, как казалось, словно и не моргал, а тренировочный меч в его руках двигался уверенно и плавно, когда он перетекал из одной стойки в другую. Учебный меч, свободно связанные вместе тонкие пластины вместо клинка — При ударе громко щелкал и оставлял на коже алый след. Ран слишком хорошо знал это. На ребрах у него больно ныли три полосы и еще одна жгла плечо. Он прилагал все силы, чтобы не получить награду еще больше. На лани не было ни одного рубца. Как Ранда и учили, он вызвал в уме язычок пламени и сконцентрировался на нем, стараясь сжечь в нем все эмоции и вспышки чувств, стараясь создать в себе пустоту, прогнав всякую мысль от себя. Опустошенность пришла. Как это бывало в последнее время слишком часто, она была не абсолютной пустотой. Пламя оставалось на месте, а какое-то ощущение света — Волновала неподвижность, но и этого хватало, хотя едва-едва. Прохладное спокойствие пустоты текло через него, и юноша был един со своим тренировочным мечом, с гладкими камнями под подошвами сапог, даже с сланом. Все было едино, и он двигался без всякой мысли, в ритме, что шаг в шаг и движение в движение соответствовал перемещениям стража. Вновь поднялся ветер, донесший из города звон колоколов. Кто-то все еще празднует приход весны. Посторонняя мысль порхнула на волнах света через пустоту, взбаламутив ее. А страж словно прочитал мысли Ранда. Тренировочный меч закружился в руках Лана. Долгую минуту верхушку башни оглашал быстрый клак-клак-клак связанных планок, ударяющихся друг о друга. Ранто не пытался достать противника, он мог лишь парировать выпады стража. Отражая удары Лана в самый последний момент, он был вынужден отступать. Выражение лица Лана нисколько не менялось. Внезапно круговой удар стража превратился в прямой выпад. Ран, застегнутый врасплох, отступил. уже морщись от удара, который, он понимал, на этот раз остановить ему не удастся. Ветер своим накинулся на крепостную башню и поймал юношу в ловушку. Воздух будто мгновенно сгустился, обернувшись вокруг него коконом, и толкнул его вперед. Время и движение замедлились. Охваченный ужасом, Рант наблюдал, как тренировочный меч Лана медленно приближается к его груди — Нечем было ни задержать, ни смягчить неотвратимый удар. Ребра хрустнули, будто по Ранду ударили молотом. Он охнул, но ветер не позволил ему уклониться. Наоборот, ветер по-прежнему толкал юношу вперед. Пластины меча Лана согнулись дугой, вывернулись. Ранду казалось неизмеримо медленно. Затем, лопнув, разлетелись острые концы обломков, Медленно двинулись по направлению к сердцу Ранда. Зазубренные планки вонзились в кожу. Боль пикой пронзила все тело. Кожу будто исполосовали настоящим клинком. Словно солнце своим опаляющим жаром захотело превратить юношу в прожаренный до хрустящей корочки бекон на сковородке. С воплем Ранд отшатнулся, споткнулся и упал спиной на каменную стену. Дрожащей рукой он провел по порезам на груди и поднес окровавленные пальцы к серым глазам, будто не веря. «И что это было за дурацкое движение, пастух?» Проскрижет Лан. «Теперь ты лучше знаешь, или же должен был знать, если только не позабыл все, чему я пытался научить тебя. Сильно ты?» Он осекся, когда Ран поднял на него глаза. «Ветер?» — промолвил Ранд сухими губами. «Он... он толкнул меня. Он... он был тверд, как стена». Страж молча рассматривал юношу, потом протянул руку. Ранд сжал ее, и тот рывком поставил его на ноги. «В такой близи от запустения могут твориться странные дела», — наконец произнес Лан. Но за всей категоричностью его слов слышалась тревога. Уже само по себе это было необычно. Стражи, полулегендарные воители, служившие Айседой, редко выказывали свои чувства. Алан даже для стража был идеалом сдержанности. Он отшвырнул расщепленный меч в сторону и оперся о стену там, Где, чтобы не мешать тренировке, лежали настоящие мечи. Но не такие же, возразил Рант. Он подошел к лану и сел рядом на корточке, привалившись спиной к камню. Теперь гребень стены оказался выше головы, как-никак заслоняя его от ветра. Если это было ветром, никакой ветер не бывает таким твердым, как этот. Мир. Может, этокого. И в самом-то запустении не случается. Для такого как ты, Лан пожал плечами, будто это все объясняло. Долго ты еще будешь собираться, пастух. Говорил, что уходишь, но уже месяц миновал. А по-моему, тебе следовало бы уйти еще три недели назад. Рант в удивлении поднял глаза на стража. Он ведет себя так, будто ничего не случилось. Нахмурившись. Он отложил тренировочный меч, взял в руки свой настоящий меч и положил его на колени. Пальцы пробежали по длинной, обернутой в шершавой кожей рукояти с бронзовой вставкой в виде цапли. Еще одна бронзовая цапля распласталась на ножнах, и еще одна, выгравированная на стали, украшала клинок, сейчас спрятанный в ножны. То, что у него есть меч, До сих пор было для Ранда немного странным. Любой меч, а тем более со знаком мастера клинка, все-таки он фермер из двуречья, пусть теперь и такого далекого. Теперь, может, далекого навсегда. Он был пастухом, как и его отец. Я был пастухом, кто я теперь? И тот дал ему меч с клеймом цапли. Мой отец Тем, кто бы что ни говорил. Ранду хотелось, чтобы его собственные мысли не звучали так, словно он пытался убеждать самого себя. Лан опять словно бы прочел мысли Ранда. В пограничных землях, пастух, если человек берет на воспитание ребенка, то этот ребенок — его, и никто не скажет иного. Хмурясь, Ран пропустил мимо ушей слова стража. Это дело не касалось никого, кроме него самого. «Я хочу научиться владеть им. Мне нужно». Все его проблемы проистекали из того, что он носит меч со знаком цапли. Не каждый знал, что означает «бронзовая птица» или даже вовсе не замечал ее, но все равно клинок со знаком цапли, особенно в руках юноши, которого по возрасту едва можно назвать мужчиной, по-прежнему привлекал ненужное внимание. Пару раз, когда мне удалось убежать, я сумел обмануть людей, но, кроме всего прочего, мне еще и повезло, но что будет, когда убежать мне не удастся, и ввести человека в заблуждение я не смогу, а удача от меня отвернется. Ты можешь продать его, осторожно предложил Лан. Такой клинок, редкость даже среди мечей, меченных знаком цапли, ты мог бы выручить за него хорошие деньги. Нет. Об этом Рант уже не раз думал, но теперь отверг подобную идею по той же причине, что и всегда, и с большей горячностью, из-за того, что предложение исходило от другого человека. Пока он со мной. Я имею право называть Тэма отцом. Он дал его мне, и это дает мне такое право. А я думал, что клинки с клеймом цапли и так встречаются редко. Ван Искасов взглянул на юношу. «Значит, Тэм тебе не говорил? Он должен знать. Наверное, он не верил. Многие не верят». Он подхватил свой меч, почти близнец Рандову, не считая отсутствие цапель, и быстрым движением выдернул его из ножен. Клинок, слегка изогнутый, с односторонней заточкой, серебряно сверкал в солнечных лучах. Это был меч королей Малкер. Лан не говорил об этом, ему совсем не нравилось, даже когда другие заговаривали об этом. Но Аллан... Мардрагоран был лордом семи башен, лордом озерным и некоронованным королем Малкер. Ныне семь башен были разрушены, а тысяча озер превратилась в логовище отвратительных тварей. Малкер лежала, проглоченная великим запустением, и из всех лордов Малкери в живых оставался лишь один. Некоторые утверждали, что стражем, связанным узами с Айседой, Лан стал, чтобы найти смерть в запустении и воссоединиться с остальными людьми своего рода. Рант имел не один случай. Убедиться, что от опасности Лан не бегал, наоборот, стремился к ней, явно нисколько не заботясь о себе. Но превыше своей жизни он полагал жизнь и безопасность Марейн. а и седой, с которой он был связан узами долга. Рант не думал, что Лан стал бы на самом деле искать смерти до тех пор, пока жива Морейн. Повернув клинок к свету, Лан заговорил. В войну тени единая сила сама применялась как оружие, и с помощью единой силы оружие создавалось. Некоторые его виды использовали единую силу, Они могли одним ударом уничтожить целый город, превратить местность на мили вокруг в пустыню. И все это оружие было уничтожено при разломе. Никто также не помнит о том, как его делать. Но было оружие попроще для тех, кому приходилось сражаться с мурдралами и тварями похуже, которых создавали повелители ужаса, сражаться клинок к клинку. С помощью единой силы, айседой, извлекали из земли железо и другие металлы, плавили их, придавали форму и обрабатывали. Все с помощью силы. Мечи и другое оружие тоже. Многие, что уцелели после разлома мира, были уничтожены людьми, которые боялись и ненавидели работу айседой, а другие со временем пропали. Осталось немногое, И считанные люди по-настоящему знают, чем является это оружие. О нем ходят легенды, полные сказочных преувеличений, о мечах, которые вроде бы обладали силой сами по себе. Ты ведь слышал сказания Министрелли? А на деле? Клинки, что никогда не сломаются и не утратят своей остроты. Я видел, как их точили люди, больше играя в то, что они острят их. но лишь потому, что никак не могли поверить в существование меча, который бы не нуждался в этом. Единственное, чего они добивались при этом, стачивали точильные камни. Такое оружие создавали айседы и никогда не будет другого. Когда оно было закончено, подошли к концу и война, и эпоха вместе, а мир разлетелся в дребезги. Непохороненных мертвых было много больше, чем оставшихся в живых, и эти живые спасались бегством, стремясь отыскать какое-нибудь любое убежище. Каждая вторая женщина оплакивала мужа либо сыновей, которых она больше не увидит. Когда создание оружия было завершено, соседой, которые еще оставались в живых, поклялись никогда впредь не создавать оружие, которым бы один человек убивал другого. Все айседы дали такую клятву, и каждая женщина из них с тех пор верна этому обету. Даже красные айя, а они мало беспокоятся о том, что случается с любым человеком мужского пола. Один из этих мечей, простой солдатский меч, с легкой гримасой, почти печальной, если бы про стража можно было сказать, что тот выказал подобное чувство, Он вложил клинок обратно в ножны. Стал чем-то иным. С другой стороны, те, что были изготовлены для полководцев, с клинками столь твердыми, что ни один кузнец ничего не мог поделать с ними, и на которых уже стояло клеймо цапли, эти клинки стали товаром, спрос на который весьма и весьма велик. Руки Ранда, будто... Обжегшись, отдернулись от меча, лежащего поперек коленей. Меч стал падать, и он инстинктивно подхватил оружие, прежде чем оно ударилось о камни площадки. «Вы хотите сказать, что этот сделан айседой? Я думал, что вы говорите о своем мече?» «Не все клинки, отмеченные знаком цапли. Работа айседой». Немногие владеют мечом с таким искусством, чтобы называться мастерами клинка и удостоиться в награду клинка с клеймом цапли. Но даже и так сохранилось недостаточно клинков айседой, чтобы эта горсточка мастеров имела каждый по одному. Большинство клинков с цаплей от мастеров-оружейников. Лучшая сталь, какую могут выковать люди, но все равно... Обрабатывается она человеческими руками. Но вот этот пастух, этот клинок мог бы поведать историю трех тысячелетий, а то и больше. «Я не могу удрать от них», — произнес Ранд. «Правда?» Он балансировал перед собой мечом, держа его за наконечник ножен. Оружие выглядело совершенно так же, каким он помнил его раньше. Работа Айседой. Но там дал его мне. Мой отец дал его мне. Юноша гнал от себя мысли о том, как двуреченскому пастуху достался клинок с клеймом цапли. Но в их течении таились опасные скалы и глубокие омуты, которые ему вовсе не хотелось изучать. — Ты и в самом деле хочешь удрать, пастух? — Спрошу еще раз. Почему ты тогда не ушел? Меч, за пять лет я сделал бы тебя достойным его, сделал бы тебя мастером клинка. У тебя быстрые кисти, хороший баланс, и ты не повторяешь одной ошибки дважды. Но у меня нет пяти лет на твое обучение, и у тебя нет пяти лет на учебу, у тебя нет даже одного года, и тебе это известно. Как бы то ни было, Себе по ноге ты мечом не попадешь. Держишь ты себя так, пастух, словно родился с мечом на поясе, и большинство деревенских задир почувствуют это. Но этого у тебя было с лихвой почти с того самого дня, как ты опоясал себя мечом. Так почему ты все еще здесь? — мы и Перин еще тут, — промямлил Ранд. Я не хочу уходить, пока... «Не отправились в путь они. Я боюсь никогда... Я могу не увидеть их всю... Многие годы, может быть...» Он запрокинул голову, опершись затылком о стену. «Кровь и пепел! Ладно, они хоть просто думают, что я спятил, раз не иду домой вместе с ними. А Найнев то смотрит на меня, как на несмышленыша шести лет от роду с разбитыми коленками». за которым ей приходится ухаживать, то она смотрит так, будто увидела чужака, которого она может обидеть, если станет присматриваться повнимательнее. Она мудрая, и, кроме того, вряд ли, по-моему, ее что-то испугает, но она... Рэнк покачал головой. «И Эгвин, чтоб я сгорел! Она знает, почему мне нужно уйти, но всякий раз, как я заговариваю об этом...» Она смотрит на меня, и у меня внутри все переворачивается. Он прикрыл глаза, прижав рукоять меча ко лбу, словно бы мог выдавить из головы все, о чем раздумывал, мог забыть о существовании подобных мыслей. Я бы хотел... хотел... Ты бы хотел, чтобы все снова стало так, как и было, пастух. Или чтобы девушка отправилась с тобой, вместо того, чтобы идти в вторвалом. «По-твоему, она променяет возможность стать оседой на жизнь в скитаниях с тобой? Если ты найдешь верные слова, она, может, так и поступит. Любовь — чудная штука». Голос Лана звучал неожиданно устало. «Такая чудная она штука». «Нет!» — хотел Рант именно этого, чтобы она захотела уйти с ним — Он открыл глаза и распрямил спину, придав голосу твердости. — Нет. Если бы она спросила, я не позволил бы ей идти со мной. Он не допустил бы, чтобы это с ней случилось. Но, Свет, как было бы хорошо, всего на миг, если бы она сказала, что хочет. В ней просыпается ослиное упрямство, если она думает, будто я пытаюсь указывать ей, как поступать. Но я все еще в силах уберечь ее от такого. Ему хотелось, чтобы она оставалась дома, в Эмондовом лугу, но все надежды на это оказались перечеркнутыми в тот день, когда в двуречье появилась Морейн. Даже если это означает, что она станет Айседой. Краем глаза Ран заметил приподнятую бровь Лана и вспыхнул, а страж заметил. «И в этом-то вся причина?» Тебе хочется провести побольше времени с друзьями, прежде чем они уйдут. Потому-то ты еле ноги волочишь. Ты же знаешь, кто дышит на твои следы». Ран сердито вскочил на ноги. «Хорошо. Это из-за Марейн. Если б не она, меня бы и близко тут не было. Она даже словом со мной не обмолвится. Ты бы погиб, если б не она, пастух». Ровно произнес Лан. но Ранда было уже не удержать. Она рассказывала мне, рассказывала ужасные вещи обо мне. Пальцы, сжимавшие меч, побелели, то, что я сойду с ума или умру. А теперь и двух слов мне сказать не хочет. Она ведет себя так, будто я ничуть не изменился с того дня, когда она отыскала меня. Это тоже дурно попахивает. Ты хочешь, чтобы она обращалась с тобой, как с тем... «Кто ты есть?» «Нет, я не об этом. Чтоб я сгорел, я не знаю зачастую, что сказать-то хочу. Этого я не хочу, а другое приводит меня в ужас. А теперь она куда-то подевалась, совсем исчезла». «Я говорил тебе, иногда ей нужно побыть одной. И не тебе спрашивать о ее поступках, и никому другому». не сказав никому, куда уходит, или когда вернется, или даже вернется ли вообще. Она должна же что-то сказать мне, чтобы помочь, Лан. Хоть что-то должна, если она когда-нибудь вернется. Она вернулась, пастух, минувшей ночью. Но, думаю, она сказала тебе все, что могла. Удовольствуйся этим. От нее ты узнал все, что мог. Лан качнул головой, и голос его оживился. «Сидя, ты ничему не научишься. Пора заняться немного стойками. Через рассечение шелка, начиная от цапли, шагающей в камышах. Запомни, что стойка цапли единственна для тренировки равновесия. В ней ты открыт. Если станешь ждать, пока первым двинется противник, Ты успеешь поразить цель, но его клинка тебе не избежать. Должна же она что-то сказать, Нилан. Этот ветер, в нем что-то неестественное. И какая мне разница, насколько близко мы от запустения? Сапля, шагающая в камышах, пастух. И помни о движениях запястья и кисти. С юга донесся слабый раскат фанфар, Трубные звуки понемногу становились громче, сопровождаемые непрерывным «трам-трам-трам-трам» барабанов. В мгновение Рант и Лан смотрели друг на друга, потом грохот барабанов заставил их броситься к парапету башни и посмотреть на юг. Сам город расположился на высоких холмах, земля у городских стен была расчищена, образуя кольцо травы высотой не более чем по щиколотку, шириной в милю. Цитадель стояла на самом высоком холме. С верхушки башни, поверх дымоходов и крыш открывался ясный вид до самого леса. Первыми из-за деревьев показались барабанщики. Их была дюжина. Барабаны поднимались и опускались, когда они маршировали в такт ударом. Палочки так и мелькали в воздухе. Потом появились трубачи длинные сверкающие горны подняты звучит тушь с такого расстояния ранд не мог различить что за огромное квадратное знамя полощется на ветру позади них тем не менее лан хмыкнул зрение стража не уступало остротой зрению снежного орла Рант бросил на него взгляд Но Страш ничего не сказал, его взор не отрывался от вытекающей из леса колонны. Из-за деревьев выехали всадники, мужчины в доспехах, за ними тоже верхом на лошадях женщины. Следом показался полонкин между двумя лошадьми, одна впереди него, другая сзади. Занавески его были опущены, затем еще больше верховых. шеренги пехотинцев, ощетинившиеся длинными шипами вздымающихся пик, лучники с луками, висящими поперек груди, и все маршировали в такт барабаном. Вновь взревели горны, словно поющий змей колонна велась к фалдара. Ветер трепал знамя выше человеческого роста, расправляя его. Теперь оно такое большое... Оказалось достаточно близко, чтобы Ран сумел разглядеть его. Переливающиеся цвета ни о чем не говорили ему, но в центре этого кружения сияла чистой белизной, похожая на слезу, эмблема. Уранда перехватило дыхание пламя Торвалона, с ними Инктар. Лан говорил так, словно мыслями был где-то в другом месте. Наконец вернулся из своих поисков. «Долго его не было. Знать бы, повезло ли ему?» «Айседой!» — наконец-то сумел вымолвить шепотом Рант. «Все эти женщины там!» «Да, Марин была Айседой, но он делил с нею тяготы путешествия, и если не доверял ей всецело, по крайней мере, он ее знал или думал, что знал. Но она была всего одна». Теперь же совсем другое, так много Айседы вместе, да еще и появившиеся с такой помпой. Ран прочистил горло. Когда он говорил, то голос звучал скрипуче. Почему так много, Лан? Зачем вообще? С барабанами, трубами, еще со знаменем? Шайнари Айседой почитали, во всяком случае большая часть народа. А остальные относились с опасливым уважением. Но Ран бывал в тех краях, где это было не так, где их боялись и зачастую ненавидели. Там, где он вырос, встречались и такие, кто говорил о Тарваланских ведьмах, точно так же, как о темном. Ран попробовал пересчитать женщин, но они, переговариваясь друг с другом или с тем, кто ехал в Паланкине, постоянно меняли свое место в колонне, не придерживаясь никакого видимого порядка. Юноша покрылся гусиной кожей. Он провел не один день в пути с Морейн, встречался с другой оседой и уже начал было считать себя бывалым человеком. Никто никогда не покидал двуречье или почти никто, но он покинул родные края. он видел то чего никто дома в двуречи не видывал даже одним глазком совершал то о чем лишь мечтали двуреченские мальчишки если их мечты и заходили так далеко он видел королеву и встречался с дочерью наследницей андора стоял лицом к лицу с мурдраалом путешествовал по путям и ничто из пережитого не подготовило его к этому моменту почему так много Опять прошептал он. «Прибыла! Престол Амерлин собственной персоной!» Лан поглядел на юношу. Выражение лица стража было суровым и непроницаемым, как скала. «Уроки закончены, пастух!» Потом он помолчал, и Ранду почти показалось, что он заметил на лице стража сочувствие. И этого, разумеется, не могло быть. «Для тебя...» «Было бы лучше, если бы ты ушел неделю назад». С этими словами страж подхватил свою рубашку и исчез на лестнице, ведущей внутрь башни. Ран судорожно двигал челюстью, стараясь хоть как-то смочить пересохший рот. Он смотрел на приближающуюся к Фалдару колонну, так, словно та и впрямь была змеей, смертельно опасный источающий яд гадюкой в его ушах громко звенели трубы и рокотали барабаны престол амерлин та которая повелевает Айседой. она идет сюда из за меня иной причины ранду придумать не удавалось они обладали многим в том числе знанием которое он был уверен в этом могло помочь ему И Рант не осмеливался ни одну из них спросить об этом. Он боялся, что они здесь с целью укротить его. И боюсь, что они здесь вовсе не за этим. Как с неохотой он признался себе. — Свет, я не знаю, что пугает меня больше. — У меня и в мыслях не было направлять силу, — прошептал Ранд. — Это вышло случайно. Свет, я не хочу иметь ничего общего с этим. Клянусь, я никогда ее не трону. Клянусь!» Вздохнув, юноша вдруг понял, что отряд оседой уже вступил в городские ворота. Яростно закружился ветер, морозными порывами обращая капли пота в льдинки. От шума ветра трубы звучали с ехидным смехом. Ранду почудился в воздухе, Сильный запах раскопанной могилы. «Моей могилы, если я останусь тут?» Подхватив свою рубашку, он скатился по лестнице и бросился бежать.